Там затаилась смерть. Там ждали тысячи скошенных глаз и отточенные кривые сабли. Гнедой конь-торопки сам тронулся вслед за другими всадниками. Впереди отряда, окруженный телохранителями, ехал князь Роман Ингваревич. Отряд знал свою задачу налететь на спящий татарский лагерь среди леса на другой стороне реки. Отряд перешел в рысь, Всадники подтягивались, держась теснее друг к другу. На белом снегу выделялись черные фигуры. Небо, закутанное низкими облаками, начинало светлеть на востоке. Доехав до середины реки, торопка свернул в сторону и стал ускорять бег коня. Вдруг высокий, тонкий голос совсем вблизи закричал. «Кху! Кху! Кху! Кху! Монголы!» По льду застучали копыта. Впереди двигались всадники. Они перекрикались между собой на неведомом языке. Торопка круто свернул в сторону, но впереди среди льдин опять выросли человеческие и конские тени. Торопка бросился назад, смутно заметив протоптанную тропинку и помчался по ней, боясь, что Гнедой грохнется на скользком льду. Сбоку вылетели три монгола. Просвистела около уха стрела. Гнедой мчался, перелетая через бугры и льдины. Татары с яростными криками преследовали его некоторое время, но потом отстали. Торопка сдержал коня. Остановился. Прислушался. Впереди снова были слышны глухие голоса и топот коней. Торопка бросился опять в сторону и налетел на монголов, державших под лошадей. Послышались радостные крики. Берген, твой гнедой сам скачет к тебе! Держи его!» Монголы вскочили на коней и помчались за торопкой. Они все были на отличных конях, легко гнались за гнедым и скоро один стал настигать. Гнедой уже несся из последних сил. Торопка предоставил коню выбирать дорогу. Оглянувшись, он натянул лук и пустил стрелу, целясь в голову. Всадник вскинул руки и упал с коня. Скакавшись сзади, монголы дико завыли. Горе, горе! Хан Кюлькан убит! Хан Кюлькан! Гнедой уходил от погони. Монголы отстали. Торопка свернул на боковую замерзшую речку, С ровной, наезженной дорогой Среди густых береговых кустов. Места были знакомы. Эта речка велась бесконечно, Начинаясь в тех трясинных болотах, Где стояла родная деревня Перунов-Бор. Конь, тяжело дыша, Перешел на шаг и остановился. Кругом тихо дремали Засыпанные снегом старые ели. Небо светлело, Ветер шуршал в неосыпавшихся сухих листьях одиноких дубков. Торопка поехал, сдерживая коня, охотничий тропой, чутко прислушиваясь к каждому лесному шороху. «Почему я поехал к Перунову бору?» — думал он. «Что потянуло меня сюда, оставив дорогу на север? Не серые ли глаза вишнянки? Нет, это монголы согнали меня с пути» а своя деревня недалеко. Как же мне не заехать? Может быть, кто жив остался, расскажет, что делается в наших местах. К полдню пошли глухие опасные места. Болото затянуло льдом, только трясинные окна чернели и дымились странными вьющимися облачками. Осторожно ехал торопка козьими тропинками, зная, что... Опрометчивый шаг может столкнуть коня в бездонное окно, откуда нет спасения. Наконец в просвете между деревьями показались знакомые вековые дубы на склоне Перунова-Бора. Точно к старым друзьям подъехал торопка громадным деревьям. Он нашел валявшийся под ними большой деревянный истукан, перед которым молились прадеды. Кто-то совсем недавно Сметал с него снег, и веник лежал рядом. Выпученные глаза истукана смотрели в небо, и лицо его как бы жаловалось. «За что меня повалили?»